Глава 46. «Не стоило возить с собой Веру», – причитаю, поочередно открывая шкафчики на кухне в поисках жаропонижающего сиропа. «Он был где-то здесь, на видном месте, прямо перед глазами. Но когда оказался срочно нужен, как назло испарился. Осень – самое время для вирусных заболеваний», – продолжая возмущаться, – «И я ведь знала об этом!» «Ты всегда так сильно себя изводишь?» Интересуется Ярослав. Бросая на него укоризненный взгляд, но удерживаюсь от едких комментариев, потому что он держит на руках нашу дочь. Уставшую, болезненную. У Веры лихорадочно горят глаза и покраснели щеки. Температура 38,5. «Бедная моя девочка!» Она прижимается к папиной груди и выпивает весь сироп до единой капли. Теперь остается только ждать, когда ее состояние улучшится. Я переодеваю верушку в пижаму и укладываю в кровать. Не приходится ни рассказывать сказки, ни делать легкий массаж. Булочка засыпает почти моментально. Когда я возвращаюсь на кухню, Ярослав как раз допивает кофе. Белая рубашка расстегнута на верхней пуговице, рукава небрежно закатаны до локтя, волосы слегка взъерошены. У него впервые болеет ребенок. Это я давно прошла боевое крещение и почти не паникую, разве что немного подрагивают руки. Впереди бессонная ночь, и я морально на нее настраиваюсь. Остановившись у окна смотрю на непогоду. Дождь теперь льет стеной до такой степени, что во дворе плавают машины. «Мне нужно лететь в Словению через три дня», – сообщаю Яру тихим голосом. «Даже не знаю, что теперь делать. Отменить и поставить Илью Степановича нельзя. Взять с собой болеющую веру тоже. Как поступить?» «Оставь ее со мной», – спокойно просит Жаров. Это плохая идея. Не согласен. Ты чуть больше месяца узнала о существовании веры. Произношу в сердцах. Она безумно ко мне привязана и не привыкла расставаться так надолго. Я ведь всегда брала ее с собой. Смею напомнить, что теперь у веры есть не только ты, но и я. Категорично произносит Жаров. У нас равные обязанности и права. Я не вижу ничего ужасного, если некоторое время дочь поживет у меня. По коже пробегает холодок. «У тебя?» «В нашей квартире. Я позабочусь о дочери». «Я не знаю, Яр», — мотаю головой. «Ты сама говорила, что не можешь отменить игру и подвести тренера». «Говорила. Но как ты справишься с Верой?» «Как и все люди на планете» если не сможешь ее успокоить, если не получится сбить температуру, если булочки станет хуже. Я вызову врача. В конце концов попрошу приехать Маргариту Игоревну или Раю. Блядь, пожалуйста, не делай из меня никчемного идиота, ладно? Возможно, через три дня Вере станет чуточку лучше. На всякий случай я забронирую билет на ее имя». Яр недовольно хмурится и упирает руки в бока. «Если хочешь знать мой ответ, я не разрешаю тебе возить за собой болеющую дочь». Я закатываю глаза. «Хочешь что-то возразить?» Интересуется Ярослав. «Только то, что тебя стало нереально много в нашей жизни. Со временем будет куда больше». Жаров устало потирает пальцами переносицу и выдыхает. Он сдерживается изо всех сил. Я ведь прекрасно помню, каким он был два года назад. И как теперь старается измениться. Яр почти научился контролировать свои слова. Это в плюс. Но он, подобно танку, прёт на пролом и разрушает ту спокойную безоблачную жизнь, где мы с Верой были счастливы только вдвоем. На следующий день дочь все еще температурит. Мы едем к педиатру и старательно запоминаем и записываем все указания и назначения. По анализам все в порядке. Дыхание чистое, только горло слегка покраснело. Я заказываю билеты и собираю чемоданы с каким-то нехорошим предчувствием, что поступаю неправильно, словно мать-кукушка бросаю ребенка и ставлю на первое место карьеру». Илья Степанович так усердно настраивал меня на эту игру. Я выкладывалась на максимум. Мечтала, что скоро покорю весь мир, и дочь будет обязательно мной гордиться. Но по факту на душе скребут кошки, и нет ни малейшего намека на просвет. Кажется, что я не обрадуюсь ни одному своему успеху. Буду думать только о том, как там Ярослав и Вера. В день вылета Жаров приезжает с цветами вручает мне букет и желает отличной игры. Он, как всегда, немногословен, но будто бы верит в мою победу, как никто другой. Я ставлю цветы в вазу, любуюсь, вдыхаю сладковатый аромат, касаюсь кончиками пальцев мелких лепестков. Это бело-фиолетовые эустомы. Я специально погуглила, потому что не знала названия. Мне дарят такие впервые». Не удержавшись, делаю фотоснимок и выкладываю в социальную сеть. Меня давно там не было. С рождением Веры стало вдруг не до этого. Не хотелось открываться, откровенничать и показывать свою жизнь. Тем более после неравного боя с Радмилой. Я боялась, что она до сих пор за мной следит. В качестве проигравшего я поджала хвост и спряталась в свою норку стараясь лишний раз не высовываться. Яр, молю, если будет что-то важное, непременно мне звони. Хорошо, Сонь, спокойно отвечает Ярослав, когда мы прощаемся на пороге. Вера уснула, бабушка закрылась в гостиной и громко включила телевизор. Видимо, чтобы не подслушивать. Пообещай, настаиваю я. Обещаю. «Я буду скучать», – произношу жалобным голосом. Когда понимаю, что сказала что-то не то, становится поздно. Яр шагает на меня и обхватывает мое лицо ладонями. Пристально смотрит в глаза, заставив мое сердце учащенно биться. Он не дает мне опомниться и нежно целует щеку. Затем уголок губ. Часто дышит и вжимает в себя». Мое тело воспламеняется и горит. Я имел в виду, что буду скучать по вере, но теперь мысленно признаюсь, что по нему тоже. По мужчине, чувства которому за годы не остыли ни на градус. Когда наши губы соприкасаются, мне хочется бросить чемодан и остаться. Видимо, стресс так влияет, потому что мозги отключаются, и я действую лишь на инстинктах. Целую нежно, трепетно. Яр шумно выдыхает и, переместив руки, сжимает мои ягодицы. Отвлекает звонок мобильного телефона. Я вздрагиваю, отвечаю таксисту. И теперь уже точно прощаюсь. Сидя в машине, касаюсь пальцами горящих губ и недоумеваю. Что это было? Что это, черт возьми, было? Чтобы хоть как-то себя отвлечь, я пялюсь в телефон. Прочитываю сообщения в нашем женском чате. Затем открываю социальную сеть и ловлю шквал лайков и комментариев. Кто-то интересуется, куда я пропала, кто-то восторгается, от кого-то приходят просто забавные смайлы. Но от одного поставленного лайка меня мгновенно в дрожь бросает.